Глава третья. В этот поздний час штабс мистер Канареев, известный всем сослуживцам как человек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 Как, например, с госпожой Засулич. Так ведь нет же, начальство порешило, что Канареев все сделал не так, неправильно и противно закону. И заслуживает не просто порицания, а сильнейшей выволочки. Именно в этот момент в дверь кабинета штабсротмистра, где он придавался негодованию, аккуратно постучали. Канареев зло скрипнул зубами. «Ну вот, кого-то нелегкое принесло».